Глава шестая. Неприятный гость. Угроза. Лилиана Эртон. «Как вам ваш сосед, генерал Гейт? Не докучает?» – поинтересовался Конор. «Ничуть», – совершенно искренне ответила я оборотню. «Его люди вот уже полдня трудились у меня, и это оказалось очень хлопотно. Я не лезла мужчинам под руку, не раздавала советы о том, чего вообще не понимаю. Однако, то и дело требовалось мое мнение по тому или иному вопросу. Складывалось впечатление, что строители делают все это нарочно, исключительно ради развлечения. Особенно старался сам Конор, пытавшийся постоянно что-то выспросить у меня наедине. Спас Гарри. Паренёк зашел спросить, как мое самочувствие после вчерашнего лечения их лорда. А потом... Как-то ловко принялся чинить полку в кладовке. Допускать до нее строителей мне не хотелось. Запасы сушеных трав у бабушки были большими. Именно подсчетом я и намеревалась заниматься, чем и поделилась с Гарри. После чего я случайно обзавелась добровольным помощником. Очень храбрым и любопытным. Он не оставлял меня одну наедине с Вервольфом, за что я была очень благодарна. К вечеру строители мой заказ выполнили на сто процентов, и, наконец-то, труба перестала торчать из окна. Расплатилась с работниками я быстро, а потом они умчались, не забыв прихватить с собой своего мастера. Конор пытался что-то мне сказать, но то ли смелости после вчерашнего не хватило, то ли понял, что нет смысла подбивать ко мне клинья. В результате ничего особенного от оборотней я не услышала. Разумеется, отданные деньги не были для меня лишними, и их было очень жаль. Однако ремонт – великое дело, и сама бы я точно ничего путного не сотворила, разве что приделала еще одну трубу в окно. Спасибо, что помог, – поблагодарила я Гарри, когда тот засобирался домой. Как самочувствие генерала? Уже намного лучше. Представляете, он утром даже пел перед завтраком. Пел? горячко. Бред? Забеспокоилась я. Что же я сделала не так? Надо срочно проверить генерала. Какая же я была самоуверенная, когда решила, что Кристиан пошел на поправку. Дракон очень ловко пробрался в мои мысли, и вот теперь я за него беспокоюсь больше, чем за кого бы то ни было. Не переживайте, сегодня наш лорд выглядел здоровым. Это настроение у него хорошее было. На такой радостной ноте Мы с пареньком попрощались. Вечер в одиночестве меня не напряг, уж слишком много общения было за день. Жаль, что Кристиан сегодня так и не заглянул ко мне, и я надеялась, что причина – та самая лечебница, в которую он меня зазывал. За чашкой ароматного чая я записала в тетрадь сегодняшние расходы и то, что предстояло закупить в ближайшие дни. Деньги таяли с неимоверной быстротой, А за эти два дня я так и не добралась до газеты. Решила, что завтра, с самого утра, съезжу и дам объявление. Затем начну готовить комнату для приема пациентов. Возьму ту, что использовала бабушка. Прав, дракон, в доме будет дешевле, чем в съемном кабинете. Вечер пролетел незаметно, а потом настало время ложиться спать. Перед сном я подошла к окнам, выходящим в сторону дома Кристиана. Свет горел и у Гейта, и мне захотелось узнать, чем он занят. Разумеется, молчаливый вопрос остался без ответа. Я же отправилась спать. Уснула быстро, едва голова коснулась подушки. Утром в дверь постучали. Так настойчиво, что я сразу поняла, либо беда случилась, либо прибыл кто-то очень нехороший. Может, что-то с Кристианом? Из раненного в боях дракона можно сравнить с местами подбитой глыбой, но ведь не вечен же он, а вдруг я что-то пропустила? Пришлось спешно вставать и идти умываться. Потом я набросила на себя халат и отправилась к двери, пытаясь по пути расчесать спутавшиеся волосы, а пока шла, услышала еще несколько стуков, что напрягало. Прежде чем открыть, подошла к нужному окну и застыла. едва завидев того, кого совершенно не хотела видеть. Я стояла и смотрела на собственного отца, непонятно как, пронюхавшего, что дочь уже здесь. Он же с удивлением рассматривал под ногами замененную непокрашенную ступень. Попинав ее, отец повернул голову и уставился в моем направлении. Не знаю, видел ли он меня, ведь нас разделяло стекло и занавеска, Однако взгляд был направлен именно в то место, где я стояла. От отца ласковых слов я не слышала. Сейчас тоже не ждала ничего хорошего. Зачем появился здесь? Он наверняка знал, что бабушка умерла, а значит, общаться отец намеревался именно со мной. Прятаться? Ну уж нет. Необходимо сразу выяснить, что он задумал. А если бегать и скрываться, то ничего не добиться. Отец может подкараулить меня где угодно. К тому же я вчера оставила мобиль прямо перед входом. Ох, теперь он точно в курсе, что дома кто-то есть. Набрав полную грудь воздуха, отправилась открывать. «Ну, здравствуй, Лилиана!» – с ухмылкой произнес отец. «Долго же ты спишь. Наверное, не ждала меня». «Не ждала. и же дом. Он ведь и мой тоже. Не твой». Покачала я головой, но в сторону отошла. Не хотелось ругаться на улице, ведь наверняка кто-нибудь услышит. Ради светлой памяти бабушки выносить ссор из избы не было желания. Сделала приглашающий жест, но дальше прихожей не пошла. Отец прикрыл дверь и снисходительно так на меня глянул. Дескать, не строй из себя хозяйку, ты не в почете. — Зачем пожаловал? — поинтересовалась я. — Учти. «Я не бабушка, денег в долг тебе не дам, да и нет их!» Меня коробило от собственных слов, и с какой же теплотой я вспоминала отчима. «Какая же ворона тебе про такое напела?» Лицо мужчины скривилось. «Погоди, дай угадаю. Старая квин напела тебе в уши про меня, твоего отца». «Биологического родителя», напомнила я. «В моем воспитании ты не участвовал, и заметь, Денег на содержание не выделял. Только бабуля, но не ты. Так что отцом называть тебя нет желания. Он стоял передо мной, весь такой холеный, одетый с иголочки. Впрочем, пустить пыль в глаза нехитрое дело. Возможно, родитель пристроился какой-нибудь обеспеченной вдовушке, которая его и содержала. Так вот, как ты посчитала, произнес, словно выплюнул, горе папаша. Что же? Так тому и быть. Хотел поговорить по-хорошему, но вижу, что смысла нет. Женский волос долг, а ум короток. Так ведь говорят. Даю тебе два часа на сборы, а потом выметайся из моего дома. Я все сказал. Услышать такое было крайне неприятно и горько, однако я не удивилась. Этот человек давно от меня отказался, а сейчас явился, чтобы забрать то, что ему даже не принадлежало. Эгоисты не меняются в одночасье. Я немного пожалела, что пустила отца за порог. Не догадывалась, что вывернет ситуацию таким образом. «Он мой!» – я сложила руки на груди и уставилась на горе папашу. «Бабушка оставила наследство мне, однако даже оно едва не ушло с молотка. Мне пришлось гасить долги, которые ты оставил своей матери. Как ты жил, зная...» что ей из-за тебя пришлось нелегко. «У нее были деньги», – отмахнулся отец. «Выметайся, я дважды повторять не стану. Я старше и первым иду по линии наследования. Ты жила со своей матерью, а не здесь, так что прав на дом у тебя вообще нет. Я их оспорю в два счета. И если какие-нибудь бумажонки имеются, то разотру их в пыль. Поверь, с моими связями это возможно». И столько самоуверенности прозвучало в его голосе, что мне стало противно и стыдно, что мой отец так поступил со своей матерью. Меня он не воспитывал, но бабушка, она всю жизнь ему отдала, все сбережения. Но главное, подорвала здоровье из-за такой кровиночки. Порция вязкой горечи тяжелым грузом осела в груди. Я глубоко вздохнула и окончательно поняла, что меня с этим человеком больше ничего не связывает. Когда-то мама влюбилась в красавца-сердцееда, сумевшего вскружить ей голову. Однако у нее хватило сил разорвать ставшие мучительными отношения, когда один из супругов оказался эгоистом. К счастью, в нашей стране женщина может подать на развод первой, хотя не все так просто. как награда отчим, сделавший для меня в тысячу раз больше, чем отец. Сейчас же решение было за мной, и оно непростое, только иного пути я не видела. Сделала шаг к двери, распахнула ее и кивком указала на выход. «Ты меня выгоняешь?» Отец прищурился и даже скрипнул зубами. «Сам знаешь, уходи!» «Дрянь, ты такая же, как и твоя мать!» Лицо собеседника перекосилось, и я едва увернулась от пощечины. Соприкосновение мужской ладони и дверного косяка получилось громким и запоминающимся. Понимание, что отец и глазом не моргнув еще раз меня ударит, заставило отскочить. «Уходи, иначе я позову на помощь». «Забудь, ты тут никому не интересно. Сейчас утро, и все заняты собой. Выметайся из моего дома, Лилиана, живо!» От злости родитель пнул стоящую в прихожей вешалку. Та закачалась, но удержалась. Можно было сколько угодно объяснять про права, нотариуса и наследство, однако этот человек совершенно не собирался меня понимать. Он хотел денег, а я стояла на пути к их получению. Словно желая подкрепить свои слова действием, отец двинулся на меня. Единственное спасение в этот момент – нырнуть в дверной проем. который после меня закроется. Бегать с выпученными глазами по улице я не собиралась. Опять же, не хотелось, чтобы кто-то сплетничал, тем самым задевая память бабушки. Я развернулась и уставилась на наглого, самовлюбленного мужчину, чья жадность и эгоизм не имели границ. «Еще один шаг, и ты пожалеешь». «О чем? Что стал владельцем дома?» С издевательской насмешкой произнес отец и снова замахнулся на меня. Бывают такие случаи, когда на целители нападают неуравновешенные пациенты или их родственники. И тогда настаёт время самозащиты. Нас учили этому в академии, только есть один нюанс. Нужно соприкосновение, и не такое, когда рука мужчины напоминает летящую на тебя кувалду. Мне было жалко бабушкин зонд, висящий на вешалке. Однако все решали доли секунды. Как в случае с уборкой, пришлось призвать к себе предмет, который в ответ на мое заклинание обрушился на мужскую руку. Вещь победно скрипнула и упала на пол, отец грязно выругался. Я же была на стороже. «Убью!» – завопил незваный гость и кинулся на меня. Перекошенное лицо горя родителя выглядело устрашающе. Так получилось, что я не рассчитала шаги, и вместо того, чтобы отскочить на крыльцо, треснула затылком о дверной косяк. От боли из глаз брызнули слезы. Кажется, даже искры посыпались, только рыдать я не собиралась. Потерла ушибленное место и выпрямилась. Не хочет по-хорошему, тогда я пойду на хитрость. Совру что оставлю дом, заставлю пожать свою руку в знак примирения. И в это время ударю через соприкосновение. Разумеется, никакого члена вредительства. Всего лишь защемление нерва на ноге или что-то подобное. То, что позволит мне обезопасить себя и позвать на помощь. Мой план полетел в мусорную корзину. Едва я расправила плечи.